Глава 18 Мертвяки. Из темного зева склепа выползло существо. Рослое, но удивительно тощее для трупоеда. За ним скались и, издавая озлобленные рыки, неторопливо показалось следующее. Подслеповато огляделось и, неловко перебирая всеми четырьмя лапами, Поползло на звон ближайшего колокольчика. Потом на свет вылезли еще два упыря, еще более тощего и болезненного вида, чем первая парочка. «Роланд, Вик, Арнольф, Генри, это ваши!» — рявкнул капитан. «Всем остальным стоять и ждать команды!» «Ну что, парни?» хмыкнул я, поудобнее перехватывая копье и начиная звенеть в колокольчик. «За работу!» Чагусь! переспросил Белобрысый. «Вперед, шагом марш!» рявкнул я, указывая на одну из тварей, двигавшихся как раз в нашу сторону. Мне она не нравилась. Не нравилась до холодного пота на спине, до трясущихся поджилок. Ослепшая, бледная Тощая, едва перебирающая костлявыми лапами, сука, тем не менее, упорно ползла вперед. Ее движения были рваными, дергаными, словно у куклы, привязанной за ниточки, которой управляет чья-то чужая воля. «Шире строй!» — снова рявкнул я, когда до твари оставалось метров десять. «Держите ди...» Сука с удивительным проворством рванулась вперед и за два прыжка оказалась в полутора метрах от моего носа. Я отшатнулся, выронил колокольчик и попытался перехватить копье двумя руками. Мужики оказались чуть проворнее, два копья вонзились ей в правый бок, но дальше произошло неожиданное. Тварь извернулась вырвалась из схватки железных наконечников и, не обращая внимания на меня, бросилась к Кейсту и Линвальду. Парень попятился, споткнулся, упал на спину и вытаращил на трупоеда полные ужаса и отчаяния глаза. У Линвальда нервы оказались покрепче. Он шагнул монстру навстречу и попытался нанести удар копьем, но тот отпрыгнул в сторону, повернувшись ко мне спиной. «Мой шанс!» «Давайте!» – рявкнул я, вонзая копье прямо в хребет твари. Наконечник прошел в нескольких сантиметрах от обтянутого кожей позвоночника и глубоко засел в мертвенно бледной плоти. Тут же еще одно копье вонзилось ей под ребра – Сука заревела, обнажив кривые, но очень острые клыки, и рванулась в сторону. Древко последовало за ней, буквально выскочив у меня из ладоней. Ренли попытался удержать свое, но упалый метр тащился за тварью по земле. Трупоед отпрыгнул на безопасное расстояние и попытался выдернуть застрявшее в спине копье. Не получилось. Лишь загнал его еще глубже. Тварь взвыла от боли и ярости, повернулась и кинулась ко мне. Парни были разбросаны и ошеломлены ее внезапной прыткостью и не спешили идти мне на помощь. Я остался один на один с монстром». Рука сама собой рванула из-за пояса фальшион. Другую я занес для удара в надежде засветить уроду латной рукавицей по морде. Но тварь оказалась быстрее. Она выбросила вперед свои когтистые лапы и ударила. В голове раздался тихий, неприятный гул. Мир покачнулся и утонул в черной непроглядной мгле. Лицо пронзила жуткая, нестерпимая боль, а по щеке и подбородку потекло что-то теплое и липкое. Тело хотело завалиться на спину подальше от тощих лап и кривых, разрывающих плоть когтей, но где-то в глубине сознания промелькнула мысль, что это будет последнее, что я сделаю. Сука просто вцепится своей клыкастой пастью мне в горло. Я взвыл. Взвыл, сделал шаг вперед и ткнул фальшоном прямо перед собой. Лезвием вошло во что-то вязкое и дергающееся. Раздался рев, и на правое плечо обрушился еще один удар, отозвавшийся тупой болью в руке. А плечи выдержало еще шаг. Ладонь второй руки упирается в навершие рукояти и силой толкает меч вперед. Тварь стунет и оседает на землю. Меч остается у нее в черепе. Ноги подкашиваются, и я падаю вслед за ней. Вернан сюда! Где-то вверху раздается голос капитана, но лекарь тут же его перебил в сторону. Все в сторону, дайте флягу с водой быстро. Лицо защипало, затем его коснулось что-то сухое и шершавое. Вытирают кровь. Я попытался разлепить глаза, но кроме грубой, испачканной в крови ткани, ничего не увидел. Дрилось это недолго. В следующее мгновение тряпка пропала, и свет больно резанул по глазам, вновь вынудив меня зажмуриться. «Дерьмово», — подвел итог осмотра Вердан, — «но не совсем». Глаза не задеты, нос тоже, тварь располосовала ему щеку, губу и подбородок. Придется шить? «Давай уже!» – с трудом прохрипел я, пытаясь не заорать от вновь подступившей боли. «Сейчас полегчает», – успокоил меня парень и приложил к щеке тряпицу, пропитанную холодным, сильно пахнущим снатопьем. В следующее мгновение я узнал этот запах, тот самый отвар, который мы варили в подвале. А еще спустя пару мгновений весь мир снова накрыла тьма. «Ну все, вставай!» Голос Вернона звучал откуда-то издалека, с трудом пробиваясь сквозь серую клубящуюся мглу. «Вставай, — говорю, — жить будешь!» Чья-то рука ощутимо тряхнула меня за плечо и потянула вверх. Я разлепил глаза, и свет снова по ним резанул. Тоже уже хорошо, по крайней мере, они на месте. Рука сама собой потянулась к лицу, ощупать, понять, что там с ним. Но вместо пальцев щеки коснулся холодный металл, и снова прострелила острая, нестерпимая боль. Я и забыл про латную рукавицу. «Да не ковыряй ты!» – ударил меня по руке Вернон. Еще не хватало сейчас, чтобы швы разошлись». «Дай краям раны хотя бы немного схватиться друг с другом. Хвала богам, благодаря отвару из кровоцвета это произойдет довольно скоро». «Сильно она меня», – с трудом выдавил из себя я, поднимаясь на ноги. «Ну, красавцем тебя теперь не назовешь. хмыкнул парень. «Хотя это уже у девок надо спрашивать. Нос и глаза на месте, ухо тоже почти. Его пришлось пришивать». Постарайся впредь не разбрасываться своими частями тела. Постараюсь, хмыкнул я, обшаривая поле боя взглядом в поисках своего оружия. Всего ополчению удалось завалить семь тварей, тощих измученных и ни разу не похожих на тех уродов, которые нападали на деревню. Возле склепа лежал еще один раненый боец, а тело другого с отурованной головой висело на одном из надгробий. С точки зрения сухих цифр, размен вышел не идеальный, но весьма хороший с точки зрения живого человека. «В прорычал капитан и с силой пнул одно из деревянных надгробий. Оно застонало и, вывернув основанием, землю упало. «Суки паршивые! Ладно, сейчас с ними будет покончено! Парни, за работу!» Мимо меня пробежали несколько человек, волоча с собой большие мешки, в которых бряцало что-то железное, но мне это было сейчас не шибко и интересно. Взгляд наконец-то нашарил фальшон, глубоко засевший в черепе твари, а голова уже придумывала способ его вытащить. Подходить к монстру не очень хотелось, хоть разум и понимал, что тварь уже мертва, но где-то в глубине все равно крутилась пугающая мысль, а вдруг нет. Подняв с земли брошенное кем-то копье, я размахнулся и со всей силы вогнал его прямо в череп поверженной твари. От удара он раскололся и на землю выплеснулась черная кровь в перемешку с серовато-коричневыми ошметками, а вместе с ней выпал и застрявший в голове клинок. Вот и славно! Одним ловким движением, схватив оружие, я сделал два шага назад, стараясь восстановить дистанцию. Если трупу в разбитую башку придет мысль дернуться, у меня хоть будет время среагировать. Осторожничаешь, рядом раздался голос капитана. Ага, кивнул ему я, отодвигаясь от трупа еще на шаг. Обжегшись на молоке, начинаешь дуть на воду. Немного помолчал и добавил: Что дальше, капитан? Их было слишком мало. Покачал головой он, вытирая наконечник копья траву. И они были слишком слабые. Мне так не показалось. Парировал я, убирая фальшон за пояс. Тощие, да, но очень ж бодрые и живучие. К тому же суки прекрасно видели днем. Да, это странно. Так не должно было быть. Берен почесал заросший серой щетиной подбородок. «Тебе не показалось, что их будто гнала вперед чья-то воля, и что кто-то смотрел их глазами? Уж слишком слаженно и хорошо они действовали!» «Не знаю», – пожал плечами я, – «ты сам говорил, что они не тупые, да и во время прошлого нападения на деревню у них хватило мозгов атаковать с разных сторон, так что хрен его знает, но...» Я замолк, пытаясь подобрать нужные слова – Движения у них и впрямь были странными, дерганные какие-то. Капитан не ответил. Он смотрел на то, как ополчение разгружает из мешков какие-то инструменты, кирки, киянки и какие-то странные металлические штыри. Ну так что дальше, нарушил молчание я, пытаясь найти своих ребят среди всех прочих в катакомбы. С ума сошел! Покосился на меня Берен, скрестил на груди руки. Нас перебьют всех до единого, если мы туда сунемся... Зараза! Да даже будь у меня сто обученных и проверенных бойцов, я бы не взялся за такую задачу. Нет, мы справимся с ними по-другому. Каким образом? Запрем их внизу, отрезал капитан. Обрушим склеп прямо им на головы. Такой завал эти суки будут разбирать неделями. Они просто передохнут от голода там внизу или пережрут друг дружку. М да, план-то, конечно, получше, чем сунуться в катакомбы наобум, надеясь на удачу. Но есть в нем одно очень тонкое и слабое место. А мы можем быть уверены, что твари сейчас вообще там, поинтересовался ясно, окидывая взглядом кладбище. Оно не слишком-то походило на гнездовье целой стаи хищных тварей. Ни помета, никаких каких-либо запасов на черный день, ни костей съеденных жертв, только несколько разрытых могил, посеченные когтями доски и семь тощих тел, выползших из подземелья новой боевого рога. Конечно, и кости, и дерьмо, и гнездо тварей могут найтись внизу, Но исключать возможность того, что они просто водят нас за нас, тоже нельзя. Можем. Где же им еще быть-то? Спросил капитан и явно не желая продолжать разговор, направился к склепу, проверять, как идут работы. А у меня перед глазами выскочило сообщение. Навык легкая броня достиг второго уровня. Получено 20 опыта. Навык одноручные мечи достиг второго уровня. Получено 20 опыта. Навык «Полководец» достиг первого уровня. Получено 30 опыта. До следующего уровня персонажа осталось 15 очков. Квест Мертвая проблема» завершён. Получено 40 очков уважения в медовище. До следующего уровня уважения осталось 10 очков. Да, неплохо, конечно. Еще немного и новый уровень будет взят, но меня все равно смущает план капитана. Что если твари ушли заранее, оставив этих семерых задохликов как приманку, Что если из катакомб найдется второй выход, Что если они окажутся сильнее, чем мы думаем и разберут завал? Слишком много что? Но есть и другая проблема. У меня нет другого плана. Мне нечего предложить взамен этого. Так что придется положиться на удачу и чутье капитана. Если нападения по ночам прекратятся, значит план сработал. Если же нет, придется найти решение получше. Эй, Генри, ко мне подбежал Вернон. Идем со мной, есть работа. Да, что за дело? У нас раненый, а ты у нас мостак по сооружению носилок поможешь мне с ними». Раненым оказался неизвестный мне мужик. Ни его имени, ни лица я не помнил, видать, раньше не сталкивались. Зацепили его сильно. Тварь располосовала когтями бок, не спас ни гамбизон, ни надетая под ним рубаха. Все это добро, изорванное в клочья и перепачканное в крови, лежало рядом. Рано Вернон заштопал, как мог. Края разорванной плоти стягивали грубые стяжки толстой нити, но между ними все еще сочилась кровь. Мужик стонал и метался в бреду. Когда он дергался особенно сильно, кровь начинала капать на землю. Выглядит хреново, покачал головой я, уверен, что донесем. Должны хотя бы попытаться, безапелляционно отрезал Вернон. Он жив, значит, шансы еще есть. Парень присел на корточки и внимательно осмотрел раны. «Да, досталось ему побольше, чем тебе, но...» Только сейчас я заметил, что его руки нервно дрожали, а голос на самом деле не казался таким уверенным. Лицо посерело, его черты заострились, словно у покойника, а голос... Он был совершенно бесцветным. Вернон был на грани нервного срыва. «Так...» «Приехали. И что мне с ним делать? Звать капитана бесполезно, он слишком занят обрушением склепа, местные мужики ему тоже не помогут, а я...» «Да я, блин, тем более не знаю, что делать с такими расстройствами». «Так, ты давай посиди и подыши», — сказал я первое, что пришло мне в голову, «а я пока скажу, поищу парочку хороших жердей или копий». «Да...» все так же бесцветно произнес парень усаживаясь на землю рядом с раненым да ты прав надо надо отдохнуть и посмотреть за ним много крови парень посмотрел на меня потерянным взглядом и кивнул на раненого он потерял много крови слишком много боюсь нет надо самое страшное уже позади я похлопал его по плечу и тут же пошел прочь «Не желая продолжать этот разговор, помочь ему у меня все равно не получится, а своими попытками могу сделать только хуже. Пусть посидит, подумает, переварит произошедшее. Смерть, особенно того, кого ты знал долгое время, с таким сталкиваешься не каждый день, особенно в такой форме». С жердями я постарался провозиться подольше, назад, к уже возможному трупу и сорвавшемуся парню, мне возвращаться совершенно не хотелось. Правда, кое-что все же беспокоило то хладнокровие, с которым я воспринял эту ситуацию. Мне было глубоко искренне насрать на погибшего мужика, на раненого, на свою располосованную рожу. Я даже не удосужился поинтересоваться, все ли в порядке с мужиками, Которых отдали под мое командование, так поискал их взглядом и забил. Может, все дело в том, что я так и не научился воспринимать их как самых обыкновенных людей, а не как коты набор скриптов? Но ведь по сути я сам ничем от них не отличаюсь. Такой же набор скриптовой нейросетей, просто более сложный и на отдельном чипе лишь копия реального человека человека который уже умер. Я помотал головой. Ни к чему хорошему меня такие мысли не приведут. Там, в настоящем мире, погиб другой человек. Не я. Его воспоминания дали мне возможность начать жить. Мне, настоящему, который появился здесь, в этом мире. Да, пусть он лишь продукт индустрии, на которой люди зарабатывают бабло. Но для меня-то он настоящий, для меня и для всех неигровых персонажей, запертых в нем, так что надо просто забыть, что это игра, забыть и относиться ко всему так, словно это происходит на самом деле. Еще немного побродив по округе, я наконец выбрал две длинных и толстых жертины, срезал их и вернулся к Вернону. Парень уже выглядел посвежее, По крайней мере, он уже не был похож на ходячий труп, да и взгляд стал заметно осмысленнее. «Ну как полегчало?» – поинтересовался я, бросая жерди на землю. «Вроде как», – кивнул парень. Свежий воздух пошел на пользу. «Ну и славно. Не боись, дотащим да мы этого бедолагу. Сейчас только...» «Нет нужды», – покачал головой Вернон, уставившись на землю прямо перед собой. «Он умер. Пять минут тому назад». «О как! Почему-то ничего лучше выдавить из себя я не смог. Просто не пришло в голову. Бедолага у него! Осталась жена и две маленьких дочки. Продолжил за меня Вернон. Надо будет им сказать. Вот только не знаю, как». «Зараза! Я ведь помочь ему ничем не могу. Как вообще такое можно сказать родным? Принести такую новость. Но ведь и врать не вариант». Они сами поймут все, Не сегодня, так завтра». «Я сам!» Слова вырвались сами собой. Быстрее, чем я вообще успел подумать об этом. Скажу им, для меня это будет не так тяжело. «Нет!» Вернон покачал головой. «Это я не справился. Я ничего не смог сделать. Так что мне и отвечать. Знать бы только, что...» Он снова замолчал, а мне... Мне просто нечего было ответить. Так мы и сидели, наблюдая за тем, как оставшиеся ополченцы разрушают кладку склепа.